Глава 29 Мятежный город! Как они посмели выступить против Черномора? Жалкие шавки, гавкающие на небожителей. Ничего, сегодня они укажут им то место, которого они достойны. Они приведут этот город к единому управлению. Если надо, то они подожгут Угрич со всех сторон и устроят публичную казнь, как уже однажды было во время смуты когда поляки устроили здесь резню и большой пожар. Но Черномор в своем праве – это его земля, и она пыталась отбиться от его власти. Он не мог себе позволить допустить это. Иначе, если одна земля избавится от его власти и объявит свою независимость, за ней последуют и другие. И все царство, которое он так долго создавал, рассыплется, как карточный домик. Так мыслил Игорь Деев. Командир карательной роты, отправленной Черномором в Углич для наведения порядка, усмирения возможных бунтов и наказания виновных. Таким настроем были заряжены все его бойцы. Если кто проявлял слабость и позволял себе сомневаться в целях их миссии, то ему объясняли все подробно и толково. Обучением личного состава в том числе и относительно политического курса их команды, занимался Лева Игнатов по прозвищу Кошель, правая рука Деева. Этот мужчина мог бы и дьявола заставить бояться. Если бы Деева попросили одним словом охарактеризовать своего помощника, то он сказал бы «бездушный». Это слово подходило к 30-летнему мужчине с безобидной внешностью офисного клерка и выцветшими глазами, как нельзя лучше. Черномор долго колебался с отправкой карательной роты. Ему постоянно приходили донесения о положении в городе, но он считал, что его авторитет в Угличе непоколебим. Заразить две группировки желанием выслужиться перед ним и завоевать привилегированное положение – вот что было бы идеальным стратегическим ходом. Теперь две банды в городе боролись друг с другом, чтобы показать свое превосходство и получить вкусную косточку с его черноморого стола. При этом пар в городе, благодаря этому, постоянно выпускался, и ни одна из группировок не могла набрать необходимую мощь, чтобы подмять под себя весь город. И Черномор был доволен. Прибыль рекой текла в его закрома. Так было, пока он не решил провернуть операцию под кодовым названием А ведь как все хорошо было задумано? Отправить образцы вещества, инструкцию по его изготовлению и на технологических площадях артельщиков запустить производство по созданию сыворотки для создания идеального пушечного мяса. Химик из Москвы ручался за то, что это выигрышное дело, которое позволит Черномору сломать хребет остальным претендентам на волжский трон. Но кто-то нанял отморозков из Белого Роя, и Ярославский караван подломили, груз исчез. Вот только тогда Черномор решил действовать. Но даже при таком раскладе слишком много времени потерял, позволив артельщикам попытаться решить эту проблему самостоятельно. В результате ситуация в Угличе вышла из-под контроля. Игорь Деев наблюдал метание Черномора лично. Все это время он проживал в особняке хозяина под названием «Золотое кольцо», построенном в большом селе под Ярославлем. Участвовал во всех совещаниях большого и малого круга. Ни один из советников Черномора не отваживался дать ему совет, потому что если Черномор станет действовать согласно предложенному плану, то в случае провала расплачиваться предстоит неудачливому советчику. Люди это понимали, поэтому пускали пыль в глаза, пудрили друг другу мозги, а Деев откровенно скучал. Наконец Черномор принял решение и отправил карательную роту в количестве 50 хорошо вооруженных бойцов. Им выделили три грузовика для перевозки личного состава, грузовик для перевозки оружия и боеприпасов и два внедорожника класса «Патриот» переоборудованных под мобильные пулеметные точки. Черномор лично пришел проводить своих бойцов в путь, даже толкнул прочувственную речь в качестве напутствия. Смысл ее сводился к тому, что каратель должен стать мечом и не жалеть голов, чтобы выбить из людей любой помысел о бунте. И тогда мир наконец-то воцарится на Волжских берегах. Деев слышал все это дерьмо много раз. В прошлый раз, когда они отправлялись в поход против ростовских, которые слишком осмелели и решили ставить свои условия Черномору по выплатам налогов, им втолковывали то же самое, слово в слово. Еще тогда Деев скептически усмехался, но только про себя. Не дай бог заметит кто-то из личной гвардии Черномора. Тогда мгновенное разжалование в рядовые. Черные шапки, скорый на расправу и службу свою знают превосходно. Дорога до Углича прошла спокойно. Народ резался в карты, травил анекдоты, борода у которых выросла еще задолго до катастрофы. В общем, старался развлекать себя как мог. Жизнь в походе – скучное до зевоты дело. Первые трудности бойцов поджидали в деревне Чурьяково, где они собирались остановиться на постой, поднабраться сил перед решительным штурмом Углича. Местное население не обрадовалось появлению людей Черномора. Жители попрятались по домам, забаррикадировали двери и осторожно выглядывали из окон, при этом явно демонстрируя огнестрельное оружие. Кошель предложил стереть деревеньку с лица земли, но Деев решил, что на это уйдет слишком много времени и сил воевать с гражданскими, это необдуманно тратить ресурсы, которые им потребуются для наведения порядка в Угличе. Поэтому он приказал продолжить следование. Когда они разберутся совсем в Угличе, то обязательно заглянут на обратном пути сюда и проведут показательное выступление. Местные, видно, надеялись, что пришлые не станут с ними связываться, а поедут по своим делам, и пока их надежда оправдала себя». Деев не собирался сразу начинать со стрельбы. В конце концов, в городе у них оставались преданные люди. Нельзя подставлять их под пули. Поэтому он собирался расположиться на земле артельщиков, откуда начать переговоры с часовщиками, которые разочаровали в последнее время Черномора. Шаман строптивый парень. Он, конечно, полезет в бочку и станет гнуть пальцы веером, но если надо, Деев обломает ему эти пальцы. Если одной карательной роты в городе не хватит, то Черномор сюда пришлет батальон. Потом надо будет разобраться с масловцами, которые дань платили исправно, но всегда держались обособленно, а в последнее время снюхались с рыбинскими. Секира давно зарился на угличский кусок пирога, но открыто не заявлял о своих интересах. И на закуску этот непонятный выскочка-археолог, о котором в последнее время ходило так много слухов. Деев хотел лично с ним познакомиться для того, чтобы решить, повесить этого наглеца или сделать одним из бригадиров, подконтрольных только Ярославлю. Надо было заглянуть на огонек купцу Гривенному, который сидел в угличе на правах смотрящего и докладывал обо всех изменениях лично Черномору. Деев не сомневался, что в процессе операции ему придется много пострелять и пролить море крови, но он был готов к этому. В конце концов, не зря его роту считали карательной. Но он не ожидал встретить на въезде в город ожесточенное огневое сопротивление. Его бойцы въезжали по Ярославскому шоссе и на пересечении с Рыбинским шоссе. Их ждал неприятный сюрприз. Деев сидел в кабине второго грузовика, поэтому он ничего не видел, однако слух его не подвел. Послышался резкий хлопок, и асфальт перед носом головной машины вспучился. Водила усиленно закрутил руль, избегая столкновения с другими машинами, отчего грузовик чуть было не перевернулся, но все же удержался на дороге. Деев пытался определить, откуда им прилетело но не мог понять. А тем временем второй снаряд угодил под колеса грузовика, что шел за ними, и взрывом машину подбросило и перевернуло. Люди посыпались наружу, как гнилые арбузы. Не все уцелели в этой аварии, несколько человек так и осталось лежать, окрашивая асфальт кровью. Те же, кто отделался испугом и легкими ранениями, разбегались по местности в поисках подходящего укрытия. Кто напал на них? Почему напали без опознавания свой-чужой? Или их ждали и решили уничтожить, пока ярославская зараза глубоко не проникла в тело города? Деев решил остановить продвижение колонны. Часть личного состава они потеряли по пути. Бросать своих нельзя. Значит, надо принимать бой. Он связался по рации с первой машиной, в которой ехал «Кошель» и приказал заворачивать к двухэтажному зданию, стоящему аккуратно перекрестке. В нем находился местный промтоварный и продовольственный магазин. И еще какие-то маленькие магазинчики, торгующие всякой мелочью. Такой небольшой торговый центр провинциального разлива. Если Деев правильно помнил расклад сил, то здание это принадлежало купцу Гривенному. Значит, оно станет для них укрытием из которого они начнут бой с неизвестным пока противником. Третий снаряд или граната, чем они там по ним садят, взорвалась позади машины Деева, не причинив никому вреда. Стрелки на внедорожниках заняли места в пулеметных гнездах и открыли огонь по предположительному местоположению противника. Затарахтели пулеметы, огневую завесу поддержали бойцы из взорванной машины. Этого хватило для того, чтобы остальной транспорт успел завернуть к магазину и остановиться. Ярославские слаженно покидали грузовики и распределялись по территории так, чтобы держать под контролем перекресток двух шоссе. Удивительное совпадение. Они принимают бой с продавшимися рыбинским местными на слиянии Рыбинского и Ярославского шоссе. Нет ли в этом какого-то тайного, мистического смысла? Деев выпрыгнул из машины, удобнее перехватил автомат и укрылся за зданием магазина. Аккуратно выглянул из-за угла, но ничего подозрительного не заметил. Те, кто их обстрелял, не стремились показываться на глаза. Ярославские продолжали поддерживать огонь, но противник словно растворился в воздухе. Деев вышел в эфир и приказал отставить стрельбу. Незачем просто так расходовать боеприпас. Надо выждать и посмотреть, как проявит себя противник. Стрельба тут же утихла, а из магазина боязливо выполз на улицу плюгавенький мужичок в очках и коричневой кепке. «Мужики, вы чего тут расшумелись?» — осмелел он для вопроса. Было видно, что мужичок никак не ожидал увидеть на заднем дворе своего магазина такое скопление вооруженных людей. «Отец, много у тебя там народа?» — спросил Деев. «Так продавцы да грузчики. Человек пять. Мы люди Гривенова», — гордо заявил мужичок, желая подчеркнуть, что они — лица неприкосновенные. «А мы — люди Черномора, и Гривенова уважаем, поэтому людей его не тронем. Так что выходите на свободу и давайте по домам, пока тут не развонялась смертью». Деев действовал согласно инструкциям. «Гривенова и его имущество трогать нельзя». Мужичок что-то смекнул, нырнул назад в магазин, а уже через пару минут на улицу выбежали три тетки и два каких-то ханурика. Замыкал эвакуацию очкастый. Рыбинские подошли к самому финалу боя на часовом заводе. Они, конечно, помогли, спору нет, включились в огневое противостояние да задавили остатки масловского сопротивления. Но всю основную работу сделали такие люди, как Сармат и его ребята. Многие сложили свои головы, как весельчак, чтобы победа досталась масловцам. Но когда пришли люди полковника, все изменилось. Теперь они заправляли парадом, диктовали условия, превратив масловцев в грубую рабочую силу пушечное мясо. «Хорошо, что больше не надо лезть под пули», — так считал Сармат, пока от рикошета не пришло сообщение — что к Угличу приближаются боевики Черномора, которые намерены устроить здесь кровавый беспредел, а посему бригаде Сармата приказывается не покидать пределы часового завода и ждать наступления Ярославских. Также до особого распоряжения Сармат и его люди поступают под непосредственное командование полковника. Точно такие же приказы получили и конников, пивоваров, крест и остальные бригадиры, что участвовали в штурме часового завода. Приказ рикошета вызвал у людей волну возмущения. Бригадиры собрались вместе, чтобы обсудить возмутительное распоряжение, спущенное сверху. Много сквернословили, пили крепкие напитки, да рассуждали о том, почему их, как какой-то расходный материал, отдали рыбинским дармоедам которые в прошлый раз пришли на все готовенькое, но теперь строят из себя хозяев всего Углича. В особенности этот полковник его правая рука Равиль, теперь непосредственно контактировавший с масловцами. Полковника они видели всего один раз, когда тот утром следующего за штурмом часового завода дня приехал за головой шамана, которую так и не получил. Уехал назад очень разочарованным. Утром, после совещания бригадиров, когда голова раскалывалась не только у Сармата, но даже у неприятного человека Иконникова, прибежал гонец от Равиля и сообщил, что Ярославские на подходе. Оказывается, Рыбинские, когда приближались к Угличу, оставили нескольких своих людей в деревнях по пути. Те и сорвались с места, лишь только увидели ярославские грузовики. Поэтому у Равиля появилась небольшая фора, чтобы подготовиться к к встрече неприятеля. Приказ выдвигаться на перекресток Рыбинского и Ярославского шоссе Сармат получил утром, а через несколько часов в Угличе прозвучали первые взрывы. Масловцы сидели в засаде и ждали приказа к выступлению, пока Рыбинские из гранатометов встречали грузовики Черномора. Сармат видел, как закувыркался один из грузовиков, когда снаряд разорвался у него под колесами. Люди прыгали из кузова, стараясь спастись, но не всем везло. Кто-то подскакивал с асфальта, бросаясь бежать в безопасное место, но были и те, кто остался лежать на шоссе. Если бы Рыбинские не страдали косоглазием, то можно было бы управиться совсем без участия масловцев. Норавиль решил, что с его ребят пока хватит, и прекратил обстрел. А тем временем ярославские свернули к двухэтажному зданию магазина и развернули грузовики так, чтобы образовалась оборонительная линия, за которой можно было прятаться от огня противника. По позициям рыбинских тем временем уже велся плотный огонь, норавиль почему-то молчал. Сомат со своими людьми засел на первом этаже типовой пятиэтажки, которая в простонародии называли хрущевками. Здесь до катастрофы находился канцелярский магазин со странным названием «Миуф», в котором можно было купить все для школы и офиса, а также для домашнего досуга. В то время у Сармата была семья, и он несколько раз покупал в этом магазине настольные игры, чтобы играть с детьми. Счастливое, спокойное время, когда все войны разворачивались на игровом столе или на экране компьютера. Не то, что сейчас. «Кровавые реки наяву». Магазин давно стоял заколоченным. Гривенный не позволил никому здесь открыть свою точку. Ему не нужны были конкуренты напротив его маленького торгового центра. А там сейчас царило оживление. Сармату было все отлично видно, несмотря на то, что между его позицией и магазином Гривенного лежал небольшой сквер, засаженный деревьями. «Хорошо, что весна». Листья еще не распустились, а голые ветви не мешали обзору. На втором этаже торгового центра кто-то мелькал в окнах. Потом посыпалось стекло на землю, и появились автоматные стволы. Вместе с тем по рации пришел приказ отравиля Подавить огнем противника, выбить его из торгового центра и уничтожить. Сармат от такой наглости аж задохнулся. Вот же сука этот Равиль. Решил бросить масловцев под огонь, а сам тем временем за их спинами выгрызть победу у ярославцев. Сармат приказал стрелять по зданию, и тут же затрещали автоматы. Его бригада, занимавшая первый этаж дома, открыла огонь. Затем подтянулись и остальные. В бой вступили люди Иконникова, прятавшиеся на строительной свалке, что находилась с другой стороны сквера. Тут же к ним присоединились бойцы Пивоварова и Креста. Их местонахождение для Сармата оставалось загадкой. Торговый центр накрыло лавиной огня. Лопались стекла, клубилась строительная пыль от попаданий пуль в стены. Пули прошивали кабины и борта грузовиков. Перекресток Рыбинского и Ярославского шоссе превратился в филиал ада на земле. Приказ Равиля – подавить сопротивление противника и перейти в наступление. Но Сармат не представлял себе, как выведет своих бойцом на этот простреливаемый со всех сторон пятачок. Годился только один вариант – отступить по улице, окружить чужаков и ударить им в спину. Такой подлянки противник вряд ли ждет, но рисковать своими парнями Сармат не собирался. Сейчас лучше отсидеться и подождать, пока кто-то другой проявит героизм ради медальки на грудь посмертно. Большего от костыля они вряд ли дождутся. На площади показались люди, вроде Рыбинские, шли в атаку, но им помогали и масловцы. Они шли под пули и ложились мертвыми на асфальт. Глупая лобовая атака, которая не принесет никакой пользы. Поэтому Сармат медлил с приказом. Держал своих ребят. Нет никакого смысла за просто так умирать молодым парням. И вообще, сармату надоело проливать кровь ради того, чтобы жирный паук, сидя в своей банке, раздувался от важности из-за своего богатства. Какого черта на улицах города творится все это? Зачем нужны пальба, грязь, кровь? Разве нельзя просто, тихо, мирно жить? землю возделывать, производить что-то нужное людям. Почему всегда найдется тот, кто захочет прийти на все готовенькое и все отобрать у других, при этом сам палец о палец не ударив? И сармат такой гниде служит. Раньше все было понятно. Они защищали свою землю, принадлежали к одной группировке, масловцев, и отстаивали общие интересы. Но теперь костыль продался рыбинским. Ладно бы от тех толк был, помощь и избавление от рабской повинности перед Ярославскими. Но, похоже, это всего лишь замена одного ошейника на другой. И еще непонятно, какой из них лучше. Ярославские взяли себя в руки и огрызнулись изо всех стволов. Особенно масловцам досталось от бойцов, засевших во внедорожниках, которые были переоборудованы под мобильные пулеметные точки. Стрелки били слаженно, и в результате Сармат со своими людьми вынужден был распластаться на полу магазина. За шивороты им сыпались оконное стекло и штукатурка. Тут в дело включились Рыбинские, и снова издалека ударили чем-то тяжелым. Прилетело в один из внедорожников, и его разворотило сильным взрывом. Затем еще несколько снарядов жахнуло по торговому центру, но не принесло заметных повреждений. Зато заставило Ярославских на время сбавить обороты. И, наконец, на перекресток выдвинулись грузовики Рыбинских, из которых посыпалось долгожданное подкрепление. Равиль перешел к активным боевым действиям. Видно, надоело ему играть в прятки с противником. Решил открыто обозначить свои намерения. Сармат внутренне ликовал. Хорошо, что не его ребятам своими телами придется мостить дорогу к победе. Один из грузовиков Рыбинских на полном ходу протаранил Ярославскую линию обороны и полыхнул изнутри. Он подорвался, а затем по цепочке и соседние грузовики занялись. И Рыбинские перешли в наступление. Стреляя на ходу, они шли в атаку на торговый центр под огневым прикрытием, которое обеспечивали масловцы. Но, несмотря на все это, они несли большие потери, и вскоре перекресток уже устилали тела погибших. Хотя кому-то из бойцов удалось добраться до грузовиков противника и здания торгового центра. Сармат решил, что дольше сидеть нельзя, пора им идти в атаку. Он отдал соответствующий приказ, и его ребята один за другим покидали укрытие и направлялись бегом к торговому центру. Сармат бежал одним из первых. Вокруг торжествовала смерть. Какая же это жуткая глупость, лобовая атака. Время делается резиновым, становится душно, дышать нечем. Ноги наливаются свинцом, но надо бежать вперед, А Вокруг полыхает пожар, свистят пули, падают люди, разбрызгивая кровь. Справа упал кабан. Со стороны показалось, что он просто споткнулся и сейчас встанет, чтобы продолжить наступление. Но с дырой в голове еще никто не вставал. Какое же глупое выражение лица у мертвого кабана. Да и при жизни оно было не лучше. Идиотские мысли лезли в голову, хотя каждая из них могла оказаться последней. По пути Сармат увидел мертвого подростка. Тот лежал, раскинув руки, словно крылья, и остекленевшими глазами смотрел в небо. Сармат не сразу, но узнал его. Часто видел мальца среди масловцев. Звали его Чистик. Кажется, он был из пролетарских, что не мешало ему свободно передвигаться по всему городу. Совсем еще ребенок. И как его занесло на этот перекресток смерти. Сармат почувствовал удар в грудь. На миг он споткнулся, чуть было не полетел кубарем, но все же устоял. Дышать стало трудно. Но судя по тому, что он все еще дышал и двигался, пулю остановил бронежилет. Хоть какая-то польза от этой жуткой тяжести, которая мешала ему жить все последнее время. А оказалось, не мешала, а помогала выживать. Следующая пуля выбила из него дух. Сармат упал на асфальт неподалеку от Чистика. Игорь Деев разглядывал поле битвы со второго этажа торгового центра. Ужасная картина, свидетельство полного разгрома. Перекресток двух дорог, небольшой сквер с голыми деревьями – все это устилали тела мертвецов. Простреливаемое со всех сторон пространство штурмовали отчаянные люди, которые шли на смерть с целью выдавить из города непрошенных завоевателей. Война за землю, по сути, гражданская война. Одно из самых страшных проявлений вражды, когда брат идет на брата, сын на отца. Близкие люди могли встать по разные стороны оружейного прицела. И все потому, что один жил на земле Черномора, а второй боролся под знаменем Секиры. Рыбинских было слишком много. Бойцы карательной роты вели прицельный огонь по наступающему противнику, выкашивая его. От этого Рыбинских не становилось меньше. Деев видел, что многие, идущие в атаку бойцы, имели нашивки на правом рукаве с изображением секиры, что говорило об их принадлежности к рыбинским вооруженным формированиям. Похоже, Черномор слишком долго медлил с введением войск, и его опередили на повороте. Сомнений быть не могло. Рыбинские расставили для них ловушку, в которую Деев с размаху и угодил. И теперь, как не сопротивляйся, не рыпайся, но им основательно подпортили хребет. И выкарабкаются они или нет – вопрос большой. Но одно точно – одной карательной ротой в Угличе порядок не наведешь. После того, как Секира привел своих людей на прокорм, нужна более серьезная сила, чтобы выбить его отсюда». Очередная волна наступления покатилась к торговому центру. Бойцы двигались короткими перебежками, прячась за деревьями, пригибаясь к земле, в надежде, что пуля дура и их не заметит. Но пуля неизменно находила свою жертву. Вот откуда-то появился мальчишка, который крутился все время под ногами, пока они разворачивали оборону вокруг торгового центра, пронырливый такой и любопытный, как сто чертей. Кошель на его прогнал, пригрозив пристрелить, если будет продолжать мешаться. И вот он взялся откуда-то, словно из-под земли, и побежал мимо ярославских грузовиков, стараясь убраться с мертвого пятачка. Но кто-то из наступающих прервал его бегство. А быть может, эта шальная пуля ярославских постаралась. Мальчишка споткнулся и упал лицом в асфальт. Какое-то время он еще подергался. И затих. Страшное дело, когда на войне гибнут дети. Одно дело, когда под пули идут мужики, что жизнь повидали. Женщин познали, хлебнули и радости, и горя полной чашей, искушенные во всем люди. Другое дело, когда вот так ни за что, ни про что губятся молодость, неиспользованные возможности, нерожденное потомство, сама недавно проклюнувшаяся жизнь. Дееву так отчаянно стало жалко этого парнишку, что он вскинул автомат и вернулся в бой. Слева наступали люди без нашивок. Похоже, представители одной из местных группировок, но точно не часовщики. Те, прознай, что в Углич пришли люди Черномора, отказались бы воевать. Наоборот, развернули бы свои автоматы против Рыбинских. Шаман хоть и подлый тип, но у Секиры на него свой зуб имеется. А не имеет привычки прощать врагов. Деев бил короткими очередями, стараясь беречь патроны. Вот кувыркнулся седой боец, получив смертельное ранение в грудь. За ним на землю отправился бородатый мужик. Его глаза излучали веру в то, что уж он-то прорвется и выживет в этом бою. С этой верой глаза и потухли. Потом Деев отправил на тот свет еще парочку боевиков, и лавина огня накрыла его. Пришлось спрятаться за стену, пытаясь слиться с нею и молиться о возможности перехода в двумерное пространство. От стены летели осколки, штукатурка. Одним из осколков Дееву рассекло щеку, но он не обратил на это внимания. На площади появились грузовики противника. Они разворачивались, останавливались, и из них посыпалась живая сила, которая тут же устремилась волной на торговый центр. Еще один грузовик на полном ходу пересек площадь, протаранил оборону Ярославских и взорвался. В последний момент из него выскочил водитель. Он перекатился через голову, вскочил на ноги и бросился бежать подальше от поля боя. После взрыва Деев оборвал его бегство, точной очередью в спину. Его люди еще долго могли держать оборону торгового центра. Но какой в этом был смысл? Они всего лишь каратели, а не регулярные войска. Их не так много, чтобы противостоять тому хаосу, что царил за окном. Да и силы их таяли. Рыбинские убивали их медленно, но верно. Еще несколько часов, и с ними будет покончено, если они будут просто отсиживаться. Деев вызвал Кашеля и приказал ему отправить бойцов за оружием и боеприпасами, которые они привезли с собой. Хорошо, что этот транспорт не пострадал от атаки Рыбинских. Кашель отправил трех бойцов грузовику. Им удалось вытащить ящик с боеприпасами, пару гранатометов и что-то еще по мелочи. Но донести до торгового центра они это не смогли. Полегли как один, не успев отбежать и на пару метров от грузовика. Кошель отправил новую группу бойцов, но приказал передвигаться по одному, чтобы Рыбинские их не перещелкали оптом. После того, как еще два солдата погибли, Кошель отказался от этого намерения. Рыбинские просекли, что Ярославским от чего то отчаянно требуется добраться до этого грузовика и сосредоточили огонь на подступах к нему. Так что, чтобы раздобыть оружие, требовалось положить всех, кто еще дышал и мог сопротивляться неизбежному. Деев прислушивался к себе и не понимал, откуда у него взялись такие пораженческие настроения. Ведь он ехал сюда как победитель, но стоило угодить в засаду, как от его уверенности не осталось и следа. Все-таки за последнее время Ярославские настолько уверились в силе своего оружия, и привыкли к тому, что подконтрольные им земли ведут себя покорно, а если вдруг начнут роптать, достаточно только пригрозить стволами, как бунт прекращается. Что сейчас Деев испытывал горькое разочарование от того положения, в котором они оказались. И если Черномор не пересмотрит свое отношение к жизни, то у него разочарование будет куда более катастрофическим. А для того, чтобы Черномор мог подготовиться к грядущей войне с Рыбинскими, Деев должен предупредить его о том, что Секира выкопал топор войны и отжал себе Углич. Деев вызвал к себе кошеля Тот, пригибаясь к полу, подбежал к командиру. «Надо отступать. Долго мы тут не продержимся. Эти ребята настроены решительно. Можно что-то из техники раскочегарить?» – спросил Деев. «Техника в основном выведена из строя», — доложил Кошель. «Собирай бойцов, мы отступаем. Есть тут кто-нибудь, кто хорошо знает местность?» «Среди наших нет, но я очкастого, управляющего магазином, оставил при себе на всякий случай». «Я же приказал их отпустить», — удивился Деев. «Да нахер отпускать, если нам может язык потребоваться. Магазин принадлежит Гривенному». «Вот этот очкарик нас к своему хозяину и приведет. А уж там мы перегруппируемся и сообщим Черномору, что ситуация в городе изменилась в худшую сторону. Секира бросил нам вызов. Он открыто выступил против Черномора, озвучил стратегию «Кошель». «Принимается. Пусть очкарик показывает нам дорогу. Отступаем», — принял решение Деев. Приказ поступил ко всем уцелевшим бойцам». «Кошель выбрал бойцов, которые останутся в здании, чтобы прикрыть отступление основных сил Ярославских, а потом сами уйдут». Деев понимал, что главное условие никто не озвучивал. «Если уйдут, если Рыбинские их отпустят». Прикрытие составляли пять бойцов, которым оставили по максимуму боеприпасов. Деев сказал им «короткое напутствие», которое, если отшелушить от мата и ругательств, сводилось к короткому слову «держитесь». Теперь они должны выиграть для них время, чтобы Деев с остальными смогли отойти на безопасное расстояние. Деев запомнил лица этих бойцов, мрачные, решительные, с печатью обреченности. На первом этаже его дожидались Кошель и рядовой, кажется, его звали Ракитин. Он стоял за спиной очкарика, который дрожал и выглядел весьма бледно и следил, чтобы торгаш не сбежал. Очкарику было очень страшно. В таком страхе можно много наделать глупостей, расплатой за которые будет дырка в голове. «Знаешь, где гривенный живет?» — спросил Деев. Ответил за Очкарика кошель. «Все он знает. Я уже провел с ним разъяснительную беседу. Товарищ Голубев все понял. Обещал во всем содействовать и помогать до последнего, так сказать, вздоха. «Вот и замечательно. Ведите нас, товарищ Голубев. Но учтите, если вы видите нас под пули местных отморозков, я лично вас шлепну. Но сделаю так, что умирать вы будете долго и мучительно», — напутствовал очкарика Деев. Тот стал еще бледнее, но оправдываться и возражать не стал. Он развернулся и засеменил на выход. От былой роскоши карательной роты осталось два десятка бойцов, не считая Кашеля, Ракитина и самого Деева. И выглядели они все не лучшим образом. Изрядно потрепанные, кто-то даже ранен, но не смертельно, может передвигаться самостоятельно. Но каждый из них одержим отчаянным желанием выжить любой ценой. Первым шел Голубев. Очкарик сильно трусил, и было опасение, как бы с ним не приключился сердечный приступ от страха. За ним двигался Ракитин, которому приказали в случае проявления трусости или малейшего намека на предательство со стороны торгаша стрелять без предупреждения, бить, так сказать, гниду, не отходя от трассы. За ним шли кошель, и Деев, а дальше остальные бойцы. Они отступали дворами в глубину жилого массива, где в основном стояли заброшенные здания. При случае бойцы могли найти там укрытие. Снег скрипел под ногами. Весну качала из стороны в сторону, и она не могла никак определиться, то ли вступить в свои права и растопить все сугробы вокруг, то ли напустить морозы со снегопадами. На снегу оставались следы, так что выследить их не заставило бы труда. Но впереди показалась асфальтовая дорожка, по которой бойцы резво побежали. И дальше они старались продвигаться по чистому пространству, чтобы не следить. Позади продолжала кипеть отчаянная битва. Ярославские храбрецы держали оборону, не подпуская к себе врага. Надолго ли их хватит – это вопрос, который сейчас был для всех самым важным. Ведь от этого зависели жизни остальных солдат, а в дальней перспективе и положение Черномора. Голубев казался человеком слабым. Сможет ли он выдержать тот темп, что задали ярославские «здоровые лбы». Дей в этом очень сомневался, поэтому решил, что на первом же привале узнает точный адрес Гривенова и отметит его на карте, чтобы в случае чего не остаться без координат. Но Голубева этого желательно доставить до точки назначения целым. Глядишь, и Гривенный будет позговорчивее. Ожесточенная пальба велась несколько часов. Время от времени доносились взрывы, так что можно было сделать вывод, что в Угличе разгорелся нешуточный бой. Схлестнулись несколько группировок, готовых на все ради призрачной победы. Хорошо, что дом Гривенного находился далеко от эпицентра сражения. Только вот такие локальные войны имели привычку докатываться до любой удаленной хаты, даже если она стоит с краю. Поэтому Гривенный вызвал к себе приказчика и распорядился поднять всех бойцов, чтобы они были готовы к любой непредвиденной ситуации. Также он приказал выставить на стены пулеметы и подтащить тяжелое вооружение. Пара гранатометов и хороший запас гранат у него имелся в наличии. На какое-то время хватит, чтобы обороняться. Что будет потом, никому не известно, Но думать об этом не хотелось. Шаман все это время накачивался самогоном и при этом не пьянел. Вот уже вторые сутки он продолжал заседать в личных покоях Гривенова, а остатки его армии бродили по территории усадьбы, мешаясь у всех под ногами. Гривенова это изрядно злило, но он ничего не мог с этим поделать. Разговаривать с шаманом было бесполезно. Чуть что он заводился с полоборота, бил кулаком по столу, и тянулся за пистолетом. С трудом его успокаивал Никодим, но чем дальше, тем у него это получалось все хуже и хуже. Шаман зверел на глазах. Гривенный хотел было спрятать самогонку, как бы не довела до греха, но Никодим вмешался и посоветовал этого не делать. «Шаман, если пьет, то будет пить, пока не свалится. Если же бухло убрать, то он тут все по бревнышку раскатает». Или иначе нам его пристрелить придется. Скоро он успокоится, не переживай. Больше трех дней у него запой не длится. Я пока разрежу его пистолет, чтобы не шмальнул в кого ненароком». Гривенный вынужден был согласиться. Никодим же пошел к шаману играть роль собутыльника, чтобы по разрядить пистолет. Вскоре шум боя пошел на убыль. Еще через полчаса возле усадьбы показались вооруженные люди. Приказчик прибежал с докладом. Люди выглядели чужаками и держались подозрительно. Одного взгляда Гривенному было достаточно, чтобы определить в непрошенных гостях людей Черномора. С одним из них он даже как-то встречался в Ярославле во время одного из визитов. Видок у пришельцев был изрядно потрепанный. Среди них Гривенный заприметил управляющего одного из своих магазинов, что находился на другом конце города. Сева Голубев – типичный провинциальный интеллигент. Когда-то Гривенный назначил его директором продуктового по протекции старого друга, мир его праху, и остался очень доволен его работой. Голубев оказался прирожденным торговцем. Магазин набрал при нем обороты, И поэтому Гривен и перевел его в торговый центр «Заря», что стоял на пересечении Ярославского и Рыбинского шоссе. За какой-то год Голубев вывел «Зарю» в число самых прибыльных точек Гривенова. И теперь купец понял, что бой, по всей видимости, шел неподалеку от его торгового центра. И это явно сулило ему существенные убытки. Настроение тут же испортилось. Тем временем пришлые на переговоры отправили Голубева под присмотром одного из своих. Гривенный решил, что встретит их лично. Надо же понять, как сильно он просел по финансам. За свои неполные 60 лет он столько раз богател и разорялся, что относился к этому процессу как к поездке по американским горкам. Надо расслабиться и получать удовольствие. Ворота открылись пришельцев встретили дружный ряд автоматных стволов и Гривенный в компании двух амбалов, которые всем своим видом демонстрировали желание свернуть непрошенным гостям шеи. «Владимир Михайлович, нет больше зари! Разнесли ее, ироды проклятые!» Увидев Гривенного, затараторил Голубев. «Потом расскажешь. Иди в дом, приведи себя в порядок. Приказчик накормит тебя и даст выпить». — распорядился Гривиной. «Эй, папаша, потише! Это теперь наш пленник, а мы его на волю не отпускали!» — заговорил Ярославский. «Тебя как зовут, сынок?» — учтиво спросил Гривиной, стараясь унять гнев, что рвался наружу. «Кошелем меня кличут!» — нахально заявил пришелец. «Правильно ли я понимаю, что прислал вас Черномор?» «Так и есть!» — подтвердил Кошель. «Кошель!» Так вот, на этих землях я, слово и дело Черномора, и вы подчиняетесь мне. И раз я сказал вам отпустить бедолагу, значит, вы его отпустите. Я, Гривенный, небось, слыхали обо мне? Слова купца прозвучали весомо. Кошель, малость растерялся. Голубев вырвался из-под его контроля и забежал на территорию усадьбы. А вы чего застыли?» «Так и будете снаружи глаза мозолить, да внимания непрошенное привлекать? Заходите немедленно. Кто у вас старший?» «Игорь Деев. Сейчас я позову его», — сказал Кошель. Ярославские, а было их чуть больше двадцати человек, втянулись за ворота, которые тотчас со скрипом закрылись. К Гривенному подошел усталый мужчина и представился Игорем Деевым. «Кто вы такие?» — И почему выглядите, как побитые шавки? — спросил Гривенный. — Меня отправил Черномор навести в Угличе порядок. Последнее время город отбился от рук. Черномор недоволен той вольницей и беспределом, что царят в городе. Похоже, он все-таки получал мои донесения. Что ж, это очень хорошо. Плохо, что вы мое имущество попортили, изверги. И что с вами приключилось? Почему не приехали ко мне сразу? Деев доложил о том, как они вляпались в ловушку, которую расставили Рыбинские. По всей видимости, они были предупреждены о приближении Ярославских и хорошо подготовились к встрече. «Да, появился у нас тут недавно человек Секиры. Полковником зовется. Он привел с собой приличное количество народу. Полковник этот снюхался с Костылем, лидером масловцев. Вдвоем они нанесли удар по часовщикам, и фактически стерли их с карты Углича. Рассказал о положении дел в городе Гривенный. «Шаман погиб?» — удивился Деев. «Какой там погиб?» — расстроенно всплеснул руками Гривенный. «Отсиживается у меня, самогонку глушит, скоро все запасы мои прикончит». «Веди меня к нему!» — потребовал Деев. Гривенный смерил его оценивающим взглядом, хмыкнул с сомнением и сказал... «Вам нельзя здесь долго находиться. Полковник не дурак. Скоро вычислит ваш маршрут и заявится сюда. Селенок у нас воевать с ним не хватит, поэтому вам нужно уходить. И желательно забрать с собой шамана». «Машину дашь?» — спросил Деев. «Микроавтобус у меня есть, но вам там будет тесно и некомфортно». «Не время сейчас о комфорте думать», — отрезал Деев. «Тоже правильно», — согласился Гривенный. «Тогда веди к шаману, я его с собой заберу. Нам надо добраться до Ярославля, предупредить Черномора, что Секира выступил против него. Похоже, мы на пороге войны. Скажи, а в городе еще остались верные Черномору люди?» «Артельщики готовы поддержать Черномора. Там недавно беда стряслась. Таракана попуртили. Он в больничке отлеживается» не ровен час Богу душу отдаст. Вместо него сейчас в группировке Сергей Рубин, а он ставленник Черномора, так что на него можно положиться. Хорошо, Рубина я знаю, толковый мужик. Передашь тогда ему, чтобы держались до последнего и под секиру не ложились. А мы сейчас побеседуем с шаманом и немедленно выезжаем. «Шаман Ярославский не обрадовался. Он был зол на Черномора за то, что тот решил работать через его голову. Да к тому же был изрядно пьян. Хорошо, что Никодим справился с задачей и заблаговременно разрядил его пистолет, потому что первым делом шаман схватился за ствол и попытался выстрелить. Но пистолет только сухо кашлянул, а затем Никодим выбил пистолет из рук своего начальника – пока ярославские не понаделали в нем дырок. — Ты вроде мужик разумный, — обратился Деев к Никодиму. — В общем, пелена это тело и грузим в машину. Приказчик покажет. — Мы едем к Черномору. У него много вопросов к этой туше. Деев презрительно кивнул на шамана. Никодим не сказал ни слова, куда-то вышел, вернулся с широкой простыней, свернул ее и стал пеленать шамана. Тот попытался сопротивляться, но Никодим вырубил его ударом по голове. «Уезжаем. Нас здесь не было», — сказал Деев Гривенному. Тот согласно кивнул. «Он что, дурак докладывать своим врагам, что пригрел их врагов у себя на груди? Еще и транспортом обеспечил». Через полчаса Ярославские вместе с шаманом и Никодимом покинули усадьбу Гривенного. А через час к Гривенному приехали масловцы в сопровождении рыбинских боевиков и начались расспросы.